Эпилог. Картина гармонии. Шикарная дверь широко открылась. Внутри восьмикрылого здания раскинулось широкое белое пространство. Колонны, стены и потолок имели своеобразную изогнутую форму и были всячески украшены, а на белоснежных стенах повсюду висело множество рам для картин. Однако внутри них не было ни одной картины. «Понятно. Художественная галерея, значит?» Миша кивнула в ответ на мои слова «Понятно». Займон, не спеша, пошёл вперёд, с любопытством осматривая галерею. Художественная галерея, кажется, предназначена для выставления на показ картин, которые не собираются продавать. Едущий рядом Фарис ответил на вопрос Займона. Но всё-таки в Баландиасе их раньше не было. Это место для сбора и выставления на всеобщее обозрение произведений искусств, картин и всего подобного. Помимо этого, она также служит для сохранения культурных ценностей. «Великая Стена Причинности несла Баландиасу Причинности Войн, поэтому я переделала её в картинную галерею, которая вместо Войн отныне будет нести Баландиасу картины и культуру». Сухо объяснила Миша. «Эта картинная галерея Причинности наверняка идеально подойдёт новому Баландиасу». «Но каким образом богиня Созидания, к тому же из другого мира, смогла переделать верховную богиню Баландиаса?» С неверующим видом спросил Займон. «Всё потому, что она была на грани погибели». Из-за перерождения мира Мелития полномочия богини-созидания теперь тоже несут в себе любовь и доброту. Они обрели силу творить более добрые миры, отвечая на чувства Миши. «Тем не менее, спокойствия-то не гарантируется». Миша кивнула. «Положение вашего мира немного лучше обычных пузырчатых. Мир Мелития мы переделали целиком, собрав чувства всех смёртных. Хоть верховная богиня и была на грани погибели, силе одной лишь Миши и Академии Владыки Демонов с этим не сравнится». Возможно, их огненные роса вытекают наружу, пусть и совсем чуть-чуть. Порядок был стабилизирован не полностью, и в зависимости от обстоятельств нельзя исключить возможность того, что он снова нарушится. Этого достаточно. Ваших советов и прощального подарка более чем достаточно, суверен Анас, сказал Займон, полагая, что эти парящие в Новом Баландиасе крылья мы обязательно построим превосходный замок безверховной богини. И к тому времени эта совершенно новая картинная галерея будет заполнена множеством картин. Когда это случится, наш мир тоже хотел бы преподнести вам что-нибудь в дар. Конечно, картинная галерея причинности является доказательством нашей дружбы с Милетией. Займон повернулся к стоящим рядом с ним Фарису. И всё же без единой картины это место выглядит заброшенным. Может, нарисуешь нам одно? Что скажешь? Пожалуй, ты прав. Мне уже давненько не доводилось держать кисть в руках. Так что было бы неплохо сразу приступить к работе, но Фарис осматривал картинную галерею, улыбаясь во всё лицо. Будет ли то, что он рисует в первый раз прекрасным? А то у меня до сих пор туман в голове. Займон на задачу замолчал, думаю, не знал, что ему следует сказать Фарису. Другими словами, это как э точно, это как не рубить всех без разбора, обнажить меч лишь тогда, когда гарантированно уверен в этом. Фарис улыбнулся. «Я ошибаюсь?» «Нет, твоё сравнение кисти с мечом по-своему прекрасно». «Вот как!» Займон облегченно выдохнул. В этот миг я заметил кое-чей маленький силуэт. «Предоставьте, это мне!» Перед Займоном, гордо выпитив грудь, появилась Зессия, сжимающая в руках палитру и кисточку. А рядом с ней стояла Эннусуона, держащая холст для живописи. «Рисовать я хорошо умею!» У меня есть художественный талант. Анна Соонова риска положила холст на пол, Зася сразу же начала писать картину кисточкой, которую она уже обмакнула в краски. Что ты слышь? взмахнув крылышками на голове, Анна Соонова взглянула на холст. Замок. Золотые замки мне нравятся больше серебряных. Давай рисовать вместе, Анна. Зася передала Анне Сооновой кисточку. И они вдвоём радостно стали рисовать замки, которые они назвали Замок Зесси и Замок Энна. А Зеймоны, замковые демоны, с большим любопытством наблюдали за происходящим. А, не надо смотреть за этим с таким увлечением. Это ведь обычные детские рисунки. Во что? Для нынешнего Балондиаса даже детские рисунки являются ценной вещью. Прошу вас подарите их нам. Элеонора посмотрела на выглядевшего абсолютно серьёзно Зеймона с таким лицом, в котором читались слова: Воу, офигенно. Если вам нужны картины, то у меня тоже есть один шедевр. Хотите, подарю? Решившись, Эллен вытащила картинку из магического круга. Постой, неужели это достало то самое? Что если из-за этого баландяс получит некорректное представление о том, что такое искусство? Тут же сказала Джессика. Так ведь это тоже в некотором роде искусство. Я считаю важным знать, что существуют различные культуры. Ну-ка дай посмотреть, что у тебя там за культура. Ха. «Это страстная картинка! Всего лишь страстная картинка!» «Ого! И вправду страстная картинка! Вот это шедевр!» Но на Имае взглянули на картину Элен из-за её спины. «Ха! Извращенка! Что там извращенного? Ты ж сама её нарисовала! Покажи мне тоже!» Окружив картинку Элен, девочки из союза поклонников принялись гоняться друг за дружкой. «Не каждый день увидишь мир, в котором нет ни одной картины!» Считается, что воля мира сильно влияет на серебряные пузыри. Я обернулся и увидел богиню по становлению Тулулу. Из-за королевской тигрицы Мейтелиан, которая является волей мира серебряных замков, Баландиас стал миром, в котором ценится война, а замки обладают силой. По этой причине из живых существ здесь больше всего рождалось замковых демонов, в понимании живописи они уступают другим мирам. То есть верховная богиня отнимала искусство у жителей Баландиаса? Верховные боги являются самой волей малых миров, Меры следуют воля данных богов, таков порядок среди проводного священного океана. Полагаю, что именно следование этому порядку вынудило Фарыса бросить написание картин. Большинство малых миров имеют сильную склонность к чему-то одному, что предопределяет способности и природу, а также природу его жителей. Но возможно, что в Мире Мелитета эта склонность практически отсутствует. Ага. Поравнявшись со мной и идя по картинной галерее, Атталу начала объяснять. Скажите, Разрушитель замков, использованный вами в сереброводной иерархической войне, это демонический меч, рождённый в вашем мире? Да. Если провести аналогию с полномочиями вашего верховного бога Эквиса, то по идее этот демонический меч не должен существовать в мире Мелитея. А даже если бы он и существовал, то во время эволюции мира он бы смешался с другой магической силой и склонился бы к атрибуту верховного бога. Существование Разрушителя замков удивило Займона. Это-то меня и заинтересовало. Разрушитель замков, демонический меч, обладающий ограниченным атрибутом. Ограничный атрибут, значит? Впервые об этом слышу. Что это такое? Он указывает на то, что магия или магический артефакт обладает одним порядком и одним свойством, и даже среди подобных случаев специализация исключительно на разрушении замков является в высшей степени особым ограниченным атрибутом. Исходя из этой логики, Эван Самана тоже имеет ограниченный атрибут? Верно. Это священный меч, специализирующийся на уничтожении теранов владыки демонов. Из-за этого он имеет слабость, которая делает его малоэффективным против кого-то поистине святого, а также рас богов. Впрочем, в серебряном океане он похоже уничтожает так называемых аразданонских волнов разрушения. Их длина волны магической силы очень похожа на мою. Порядок верховного бога хотя бы минимально, но так или иначе влияет на всё, что рождается в его малом мире. В мире Серебряных замков в Баландясе не существует магических артефактов и жителей, не отмеченных предкам фортификации. Даже если демонический меч на 99 и 100 обладает атрибутом огня, родившись в Баландясе, у него обязательно будет хотя бы одна сота атрибута фортификации. Поэтому в Баландясе не появится ничего с ограниченным атрибутом огня. То есть в Баландясе может появиться только ограниченный атрибут фортификации. В мире Совещённых Мечей и Хайфоля такой же ограниченный атрибут, как и у Меча Духов Богов и Людей Вансмана. Меч Духов Богов и Людей особенный, но вы всё поняли верно. Поэтому в обычной ситуации в мире Мелите мог родиться только ограниченный атрибут шестерней, порядка вашего Верховного Бога Эквиса, значит разрушителя замков, специализирующегося на разрушении замков, не должно было существовать. Даже в Поблыхитаре не подтверждалось существование Верховного Бога, обладающего порядком разрушения замков. За счёт ограниченного атрибута даже мелководье может оказывать воздействие на глубоководье, однако ограниченного атрибута, который является слабым местом Баландиаса, не должно было существовать в Среброводном Священном Океане. Вот почему Займон так удивился. Для них разрушитель замков Месберетта был тем, чего в этом океане не должно было существовать. Значит, даже тебя сбивает это с толку? Это крайне редкий случай, но мне на ум приходят несколько вариантов. Если вам известна причина... Не могли бы вы поделиться ей со мной? Я ведь говорил, что у нас некудышный Верховный Бог. Вот мы и превратили Эквиса, как и королевскую тигрицу Мейтелиан, в полезный инструмент. Проще говоря, мир Милития не находится под контролем Верховного Бога. На мгновение Отто Лулу замолчало. Похоже, это не сходилось ни с одним из пришедших ей новым вариантов. Таких серебряных пузырей не должно было существовать. Теперь ты понимаешь? Отто Лулу снова замолчало. и после недолгих размышлений сказала. Я признаю, что мир Мелития прошёл до сели невиданный в Среброводном Священном Океане эволюционный путь. Она отвела взгляд от меня и окинула им картинную галерею причинности. Хотя данная картинная галерея и находится в Баландиасе, она имеет магическую силу из мира Мелития. Скорее всего, она представляет из себя нейтральный порядок без какого-либо уклона. Полагаю, королевская тигрица Мейтилен была переделана в собственность мира Мелития. Это было неизбежно. поскольку её переделала Миша. Её уничтожение было бы расточительством. Она молча взглянула на меня. Какие-то проблемы? В истории Паблохитара ещё никогда не было миров, лишённых благословения Верховного Бога, а также миров, захватывающих Верховных Богов других миров. Проблема в том, что я не знаю, есть ли в этом проблема. Ха-ха-ха, логично. Одно лишь упоминание подобного является неистекаемым источником двеволнений. Мой долг относиться с уважением к решениям суверенов Если они продёрживаются, диалог Аблахитара. Похоже, будучи богиней постановлений, Атталола занимала нейтральную позицию. Было бы замечательно, если бы суверены других миров сказали то же самое, но что-то я в этом не уверен. По Аблахитару нужна информация. Вы не против, если мы изучим эту картинную галерею? И изучайте, сколько влезет. Благодарю за сотрудничество. Поклонившись, мне Атталола ушла. Миша, где она? Сюда. Я пошёл за Мишей по картинной галереи, идущая рядом с Сашей была озадачена. «Слушай, а она это, собственно, кто?» «Кастория и прочие арзенонские львы разрушения охотятся за моей мамой. Я приставил им в охрану Иджиса, но они являются обитателями глубоководного мира. Даже учитывая, что их защищает Эквис, неизвестно, что может произойти. Это я понимаю, но как оно связано с этой картинной галереей?» Миша открыла дверь в комнату, в которой висела одна картина. «Ась, а почему только здесь внутри рамки, как и полагается, присутствует картина?» Саша взглянула на картину. На ней был нарисован детёныш тигра с серебристой шерстью. «И к чему это?» «Ря!» Саша испуганно опешила. Тигрёнок внутри картины мило рэкнул и пришёл в движение. «Неужто? Вы сделали с ней то же, что и с Эквисом?» Ощутив причинность битвы, она выпрыгнет из картины и защитит с собой мою маму и выиграет мне немного времени. Я взял эту картину в руку. Тем более моя мама любит кошек. Но ведь это тигр. Ря запугивающе рыкнул тигрёнок моей телён внутри картины. Я холодно взглянул на неё тёмно-пурпурными магическими глазами. Мяу-мяу. Тихо замиукал тигрёнок. Это кошка. Да как хочешь, недовольно проворчал Саша. Мяу-мяу. «Мяу Подозвала Миша тиглёнка в картине. Нам пора, Фарис. Я услышал звук шагов и обернулся. Фарис спокойно подошёл к нам. "Куда в Дельхейт? Я хочу, чтобы ты увидел, как изменилась наша страна за 2000 лет". Услышав это, Фарис ахнул. Он выглядел так, будто что-то вспомнил, и его в воображении в голове разыгралось. "Что-то не так?" "Нет, просто я уже видел его. Только что". "О, как?" Он проигнорировал мой вопросительный взгляд и встал прямо перед стеной. которая была высокая, широкая и белая, как холст. Пусть он и находится очень далеко отсюда. Я смог краем глаза увидеть перерождённый Дельхейт позади вас и ваших подчинённых, ваше величество». Нарисовав магический круг, он достал оттуда свою любимую магическую кисть. Я ощутил, как его душа начала расцветать. Душа Творца, которую он никогда не показывал посреди поля боя, раскрылась в этой комнате, спокойная, но при этом тёплая. Прежде он говорил, что не может определиться с тем, что должен нарисовать, Но теперь его сознание полностью заполнил образ того, что он должен рисовать. Всё-таки это подходит ему больше всего. О, до да чего же прекрасен этот мир. Частицы магической силы собрались, и Фарис принялся шустро водить кистью. Словно от магии, цвета слой за слоем наносились на стену картинной галереи. Ловко смешав все три цвета, он превращёл их во множество различных цветов. Вскоре цвета обрели очертания, и их облик стал отчётливым. Всё случилось буквально за несколько секунд. Фарис обливался потом и тяжело дышал, словно вложил в эти мгновения всю свою душу. «Как вам?» Он обернулся и кланяй спеклонил колено. «Это картина гармонии, которую пообещал вам 2000 лет назад, ваше величество, владыка демонов». На холсте широкой стены была нарисована дорога, отдающая теплом воображаемая дорога, которая казалась нарисована где-то в Дельхейде, хотя в реальности её не существовало. По ней шло множество демонов. Среди них была Миша, Саша, Син, Рэй, Миса, Аркана, Элеонора, Зесси, Эльдмейд. Все мои подчинённые в полном составе шли по одной и той же дороге. А в самом центре находился улыбающийся владыка демонов. Идя дорогой гармонии, плечом к плечу со своими подчинёнными, я на картине улыбался. С безмятёжным, как у какого-то святого, выражением лица, которого у меня никогда в жизни не было. «Не похож на меня!» Саша задумалась. Миша отрицательно покачал головой. Фарис же безмолвно ждал моих следующих слов. Кое-кто сказал мне, что сереброводный священный океан полон абсурдности и произвола. Я так понимаю, миры подобные балондиаса тут не редкость. Далеко не всё в нём прекрасно. Идеал по блахитара штиль серебряного океана. Мы используем его и желаем этого как раз потому, что на поверхности океана сильные волны. Честно ответил Фарис. Судя по его выражению лица, легко представить, что ему доводилось видеть отвратительные меры. Мне нравится эта картина, и я очень хочу увидеть следующую, сказал я, преклонившему колено Фарису. Какую картину вы хотите? С океаном. Будь подле меня, выжги мою спину в своих магических глазах и рассой на стенах картинной галереи причинности. Я поднял руки и указал на все пустые стены в этой комнате. «В следующий раз я покажу тебе штиль Серебряного океана!» Подняв голову, Фарис сверкнул магическими глазами, точно так же, как и две тысячи лет назад. Желая картины гармонии и теперь исполнив своё желание, ему наверняка страсть как хотелось нарисовать ещё больше гармонии. Нарисовать мгновение, когда красиво засияет среброводный священный океан. «Сколько бы раз мне не пришлось переродиться, моя душа всегда будет рядом с вами». Снова склонив голову, он, словно поклявшись в верности, сказал мне: "Я буду писать для вас картины до конца своих дней, ваше величество. Он перекрасит эти белоснежные стены и сделает их невообразимо прекрасными. Он покажет мне цвета, которые я даже не смогу вообразить, и то, о чём я даже подумать не смогу. Он сделает реальные вещи ещё более реальными, словно расправив крылья своего воображения. Мне уже не терпится увидеть, как расправит свои крылья на холсте. И полетит творец Форис Нойн.